Глава 5. Нежданный помощник. Вернувшись в спальню, я постаралась выбросить Габриэль и всё остальное семейство из головы и решила заняться обучением. Точнее, самообучением. Устроилась на кровати с удобством, обложилась учебниками, взяла для начала основы травоведения и услышала очередное неодобрительное уханье совы. то бишь кармины». «Теперь-то что не так?» — спросила я с опаской. «Это мои книги». Птичка смотрела выразительно, и это явно свидетельствовало, что моя затея провалится с треском. «Не открывать?» — задала я новый вопрос. «Сова, как обычно, молчала, потому что дать ответ попросту не могла. Ты бы хоть кивать научилась или головой качать из стороны в сторону». Проворчала я, хмуро взирая на учебник. И что спрашивается делать? Выглядеть безобидно. Впрочем, как и книги Эшли. Вот что будет. Я взялась кончиками пальцев правой руки за край учебника, а левой на всякий случай прикрыла лицо. Вдруг опять липкая гадость брызнет. Однако обошлось. На этот раз меня не наградили магическими подарками, но и книга не открылась. Страницы будто слиплись и не желали подчиняться. Я задумчиво почесала лоб и повторила опыт с остальными добытыми сбоем в библиотеке учебниками. Увы, и они не поддались. Может, это проделки Белинды? Задала я вопрос вслух. Вдруг Матиха подстраховалась, чтобы я не смела ничему тут учиться. Сова не отреагировала, наклонила голову на бок и закрыла глаза, собираясь вздремнуть. «Ладно, займёмся географией», — проворчала я и взялась за карту. К счастью, с ней не произошло никаких казусов. Карта как карта. Спокойно развернулась, демонстрируя все десять этажей школы фей и двенадцать факультетов, включая тот, куда формально определили меня и папочкин стихийный. А ещё огромное количество других важных и не очень помещений: классы, тренировочные залы, факультетские блоки, библиотеку, учительскую, кабинеты деканов и ректора. Последний располагался на седьмом этаже, выходя окнами сразу на юг и запад. Но больше всего меня заинтересовал зал распределения. Именно там выявляли магию учеников, чтобы понять, на каком факультете им следует учиться. Как именно я не имела понятия. Меня же туда решили не пускать? Белинда явно опасалась, что я унаследовала папечкину магию. "Здались мне ваши стихии", объявила я в пустоту и тут же себя отругала мысленно. Очень даже сдались, если уж честно. Набрала же учебников по основам этой магии, не удержалась. Мне то любопытство разыгралось, не то злость, казалось. Через пару часов в спальню вернулась Эшли. Увидела меня, окружённую учебниками, и усмехнулась. — А ты времени даром не теряла, новенькая. Хотя толку-то, верно? — Ого, — процедила я сквозь зубы. — Они не открываются. — Разумеется, нет. Соседка закатила глаза. Нужно провести обряд единения с учебниками. Самые сильные студенты могут это сделать самостоятельно. Единицы. Большинству помогают педагоги, но боюсь тебе на это рассчитывать не стоит. Никто не рискнёт пойти против ректора. А сильные студенты способны помочь собратьем. Спросила я без особой надежды. Даже если вариант возможен, он всё равно не мой. Нет, тут особая магия, либо сам, либо педагоги. Эшли выгрузила из сумки учебники и положила туда три свитка. Я побежала учиться дальше, а ты можешь просто книжки почитать. Она кивнула на лежащие на краю кровати томики о невидимках, что я прихватила в библиотеке за компанию с учебниками, а они открываются без магии. О, спасибо, поблагодарила я. У меня до этого приобретения не дошли руки после неудачи с учебниками. Я решила, что запрет распространяется и на них. Эшли скривилась, жалея, что дала мне совет. И ушла, не говоря больше ни слова. Я же занялась книгами. Сначала полистала оглавление, но сообразив, что это ничего не даёт, решила читать всё по порядку. Времени-то у меня всё равно полно, иных занятий в этом цирке не предлагается. Рано или поздно найду что-нибудь полезное. Однако прошло не меньше пары часов, а я не могла похвастаться хоть какими-то успехами. Узнала лишь, что чары невидимости — это нечто запредельное и способны их использовать лишь избранные. Еще в одной из глав упоминались тени. Темные маги, способные создавать теневых шпионов и посылать их куда угодно. Однако шпионы оставались невидимыми, сливаясь со стенами, либо же выглядели именно как тени, а не маги из плоти и крови, способные лезть с поцелуями. К тому же в книге заверяли, что школа Фей защищена особыми чарами от проникновения сюда теных шпионов. Пришлось тяжко вздохнуть и захлопнуть книгу. Правильно сделала. Обо мне там ни строчки. Да что б тебя. Он вернулся. Этот гад ползучий вернулся. Сидел с ногами в кресле и, кажется, уже некоторое время наблюдал за мной. Спасибо, что на этот раз я хотя бы одета. Извини за прошлый раз, вдруг выдал он. Не в моих привычках целовать незнакомых девиц. Нашло что-то. Я едва удержалась, чтобы не запустить в него книгой. Нашло что-то? Да как он смеет? В качестве компенсации за доставленные неудобства могу подсказать, к кому обратиться за помощью с учебниками. добавил он, глядя лукаво. Секунду назад я мысленно пообещала, что не буду его замечать, а тем более разговаривать. Но эта фраза мгновенно заставила изменить решение. "Никто не пойдёт против ректора", пробормотала я. "Кто кто пойдёт?" заверил он. "Не все педагоги любят Белинду Холланд. Есть пара личностей, которые с радостью организуют леди директору пакость, и её муженьку заодно". Этот несносный тип был последним в школе фей, от кого я бы хотела принять помощь. Но больше-то никто в помощники не набивался. Сова-защитница, да, не подпускает неприятелей, не позволяет им распускать руки. В том числе выделывает магические пассы. Но мне и самой не помешает чему-нибудь научиться. А как это сделать без книг? Никак. Ладно, проворчала я. Я вся во внимании. Идём. Он поднялся, и приглашающий взмахнул рукой. "Отведу". Я усмехнулась. "Вот и подвох, нашёл дурочку. Ты правда веришь, что я отправлюсь с тобой по собственной воле? Я ещё в здравом уме, знаешь ли. Последний парень, которому я поверила, чуть меня не убил". Он подарил улыбку, умопомрачительную, надо признать. Даже ямочки на щеках обозначились. При этом в его внешности не было ничего ванильного. Вполне мужественный парень на вид. «Ты о Дэриле?» — уточнил он. «Этот идиот пытается выслужиться перед твоей сестричкой Габриэль, влюблён в неё по уши. Только она всё равно по-другому сохнет. И та коробочка бы тебя не убила. Вот магию покалечила бы знатно, оставила бы магической инвалидкой. Что до меня я тебя не убить пытался, а всего лишь поцеловал». «И не говори, что тебе совсем уж не понравилось. Иначе б приложила. Коленкой, к примеру». Я едва зубами не скрежетала от злости. Аналитик чертов. «А что, магию так легко... Эм, покалечить?» «Любой на такое способен?» Спросила я мрачно. «Вдруг завтра сестричка пришлет очередного поклонника, чтоб самой руки не пачкать. С нее станется». Парень правильно истолковал мои опасения. Без паники. Эта задачка не для всех. Просто папенка дерела, декан факультета артефакторов, и негодник украл особенный экспонат из личной отцовской коллекции. Да такой, что способен работать в немагическом мире. Дерела уже влетела, надолго запомнит. И это папенка ещё не в курсе, что сыночек делал с коробочкой. Влетела исключительно за воровство. Так что при случае можешь наябедничать декану Эвону Гросу. Он с Дэрила за использование артефакта три шкуры сдерёт. Габриэль точно в его сторону больше не взглянет. Я подарила парню снисходительный взгляд, мол, делать мне нечего, как жаловаться. Да и терзали сомнения, что папенька Дэрила сочтёт нападение на меня дурным поступком. Может, всё как раз наоборот и по головке именно погладит. Так ты идёшь или нет? Напомнил об основной теме разговора собеседник. Я молчала. «Союзники, жаждущие навредить отцу и мачехе, мне нужны. Но этот гад ползучий не заслуживал доверия. Пойду, но если объяснишь, куда и к кому. А заодно расскажешь, зачем тебе мне помогать. С какой стати?» Я ожидала уверток, однако меня огорошили. «Ты мне нравишься, а твоя сестричка нет. Пойдем же мы к леди Джеральдин». «Помнишь милую старушку, которая тебя принесла после прикосновения к ключу?» «Это она. Леди Джеральдин в школе феи, вроде хранителя. Ведет учет всего важного, что здесь происходит. Плюс фиксирует особенные магические всплески. Не спрашивай, что это. Долго объяснять. Да и тебе не по статусу. Она след отвердила, что ты должна учиться в школе фей. Но Белинда уперлась. Поверь, ей не понравится, что тебя лишают всего на свете». даже учебников. Бери штуки 3 для начала и топай за мной. На этот раз я не стала спорить. Захватила два учебника по травведению и основу стихийной магии, разбудила сову, дождалась, пока та устроится на плече и отправилась за эм... Ты, кстати, не представился, проговорила я, выходя в коридор. Нет, Отозвался он весело, всем видом демонстрируя, что и сейчас не собирается этого делать. И лучше не разговаривай со мной по дороге. Кроме тебя меня никто не видит. Ты тут и так не леди популярность. Не стоит студентам считать, что ты ещё сама с собой разговариваешь. Я фыркнула. Ничего, пусть не представляется, если не хочет. Позже я доберусь до зала славы, где хранятся фотографии всех учеников, и всё равно установлю личность на хала. «А с кем мне тут разговаривать?» — проворчала я. «И вообще, может, я с Карминой говорю, обсуждая важную тему. Переворот в школе фей, например. Захват власти». Мимо как раз прошла девушка с двумя перекинутыми на грудь косами. Она услышала последние слова и испуганно охнула. «Ты поаккуратнее с шутками», — посоветовал безымянный нахал. «Быстро Белинди доложит. Она хоть и пообещала тебя не трогать, может запросто передумать». Он прямая стерва. Я невольно поёжилась. Он произнёс это со злостью, с настоящей злостью, из чего я сделала вывод, что у него с моей мачехой личные счёты. Расскажешь, что за дела у тебя с Белиндой? Нет. Последовал ожидаемый ответ. И прекращай болтать, на тебя все пялятся. Он был прав. Взглядами меня провожали ошарашенными. Впрочем, вряд ли дело было в разговоре с невидимкой. На моей футболке красовались мультяшные монстры, которые в этом мире вызывали в лучшем случае недоумение у всех, кто проходил мимо. Я помолчу так и быть, если расскажешь ещё что-то полезное. Например, почему я тебя вижу, а другие нет. Он поджал губы и взлохматил густые волосы петернёй. Сам не знаю, признался после паузы. И это загадка десятилетия, не иначе. Но я её разгадаю. Ведь это, во-первых, в моих интересах, а во-вторых, очень странно. Тебе нет ничего особенного, в смысле, в магическом плане. Поправился он, когда я сердито кашлянула. Тебе по рождению полагается быть стихийницей, а их магия в моём случае бесполезна. Разве что дело в крови теней? Твоя бабка же была одной из них, верно? Но я прочитала о теневой магии всё, что нашёл. Давно уже прочитал и тоже не вижу связи. Значит, я загадка, протянул я хмуро. И несносный парень намерен меня разгадывать и дальше? Вот счастье-то. Ещё какая. Он игриво подмигнул и остановился у винтовой лестницы, ведущей в одну из башен замка. Мы пришли. Дальше ты сама. Мне путь в обитель леди Джеральдин закрыт. Причину не спрашивай. Топой Как же хотелось повернуть назад, а заодно дать под затыльника а лучше пинка провожатому, потому что сомнения в его затее оставались. Но сова сидела на плече спокойно и явно не видела в происходящем угрозы. Чёрт с вами, бросила я и зашагала вверх по лестнице. В конце концов, попытка не пытка. «Да и не спустит же меня леди Джеральдин по ступенькам, раз сама считает, что моё место в школе фей!» Взобравшись на самый верх, я уперлась в деревянную дверь. На вид древнюю, но внушительную и крепкую. Рядом с ней висел молоточек. Им я и постучала, пока сердце пускалось в пляс. Я не привыкла кого-то о чём-то просить, всегда предпочитала искать выход сама или советовалась с бабушкой, поэтому сейчас чувствовала себя неуютно. «Кого принесла нелёгкая?» Леди Джеральдин рывком распахнула дверь и сердито глянула на меня выцветшими глазами. Точно такая же, как мне запомнилась, в сером балахоне и шляпе с широкими полями. «А, Саманта Холланд!» «Пожилая дама чуть смягчилась». «Зачем пожаловала?» «Добрый вечер, леди Джеральдин!» Я выдавила приветливую улыбку. «А?» Мне нужна помощь. Поверьте, я бы не пришла, если бы ам Мне просто сказали, что вы здесь обладаете властью, а ещё, что вы за справедливость. Льстить пытаешься, поинтересовалась она строго. Я поёжилась. Кажется, всё шло наперекосяк. Нет, я лишь говорю, что слышала, и и у меня правден твой выбора. Ладно. Леди Джеральдин вопросительно приподняла брови. Что тебе нужно? У меня есть учебники, я кивнула на книги в руках. Добывать их пришлось с боем, но обряд единения с ними никто проводить не собирается, и это большая проблема. Приказ Белинды, полагаю. Лицо пожилой дамы исказило гримаса ненависти, да такой, что меня пробрало насквозь. А ведь прав мой безымянный помощничек. Эта женщина точно захочет насолить ректору. Верно? Кивнула я всем видом, демонстрируя печаль. Я взяла с собой 3 учебника, хотя у меня их целая тележка, но с чего-то же нужно начинать. Леди Джеральдин издала тяжкий вздох, но он вряд ли означал её нежелание мне помогать, а относился к ситуации в целом. Проходи. Она взмахнула рукой, но не шагай дальше порога. Нечего разгуливать по моей обители ни тебе, ни всем остальным. Здесь не проходной двор. А я пока за заклинанием нужным схожу. Память уже не та, наизусть не помню. Я подчинилась, но во время недолгого отсутствия леди Жеральдин с удовольствием огляделась. Это была круглая комната, совмещённый холл и гостиная, с лестницей у стены. Ступени убегали в другие помещения, принадлежавшие пожилой даме. Наверняка там располагалась спальня, а ещё библиотека. Именно на неё приходила комната, в которой я побывала в прошлый визит. После прикосновения к ключу. Я находилась в несколько прибитом состоянии, но точно запомнила шкафы с книгами. Нашла, объявила леди Джеральдин, спускаясь по лестнице. Она держала в руках пергамент, исписанный аккуратным почерком. Давненько я не проводила этот обряд. С тех пор, как была педагогом. Что вы преподавали? Спросила я из вежливости: "Стихийную магию о горо шла она, все четыре вида и практику вела. Я была деканом факультета, между прочим, до того, как место заполучил твой папенька". У меня с ним нет ничего общего, на всякий случай заметила я. "Знаю", иначе б сразу выставила вон. "Лети, Джеральдин", указала на столик в холле. "Глади книги, не друг на друга, отдельно". Дальше всё произошло быстро. Бывшая преподавательница положила ладонь на первый учебник, коснулась моего лба, прочла заклинание, шепча незнакомые слова под нос, и книга послушно открылась. То же самое леди Джеральдин проделала с остальными двумя, и я превратилась в счастливую обладательницу сразу трёх учебников. Дело несложное, улыбнулась она, обрадовавшись результату. Кажется, ей самой понравилось снова сделать что-то из прежних обязанностей. Только ума не приложу. Зачем тебе травоведение? Ты же на факультете четырёх стихий. Нет, я не там. Ректор решила, что я буду заниматься травами, как дома, а основы стихийной магии я по собственной инициативе прихватила. Тфу. Леди Джеральдин о школоками затрясла от гнева. Белинда просто рекорды ставит по несговорчивости. Хотя она задумчиво потёрла пальцем подбородок. Может, тебе и правда лучше держаться подальше от папеньки с сестрой и изучать врождённую магию тайно? Альберт тебе бы покоя не дал учистинный его факультете. Я тоже так думаю. Они оба меня не жалуют. Габриэль, ты к вообще у хажора подсылала, чтобы навредить чужими руками. Я взяла учебники со стола. Можно я приду к вам с другими книгами? Позже. Леди Джеральдин, Неожиданно потрепала меня по щеке. Можно. Я проведу обряд единения со всеми учебниками, которые тебе необходимы. Ты должна учиться здесь, Саманта. Это выхочет магия. До этих слов я собиралась попрощаться, но теперь остановилась. Магия? переспросила хрипло. Деккан Дэвис сказала, что моё имя было в списке претендентов, но я не поняла, что это значит. Тебя выбрала школа. Ш школа? Я невольно попятилась. Это ещё что за сумасшествие? То сова, то школа. У меня-то выбор вообще есть? Большинство студентов зачисляют сюда сразу после появления на свет, пояснила леди Джеральдин. Детей из семей фей. Так было, например, с твоей сестрой Габриэль. Однако каждый год в самом сердце школы, в золотом зале, В одну из августовских ночей появляется пергамент с именами дополнительных претендентов, с именами полукровок. В этом году было два имени: Эшли Джонсон и твоё. Возможно, ты уже встречалась с этой девочкой. Слышала, её распределили на факультет травоведения и поселили со мной в одной спальне, проворчала я мысленно. Теперь понятно, почему Эшли сказала, что у неё и без меня проблем хватает. Значит, и она полукровка, и тоже не леди популярность. Вылагаю тебе пора. Леди Джеральдин посмотрела на часы. Почти 7. Ты рискуешь опоздать на ужин. Ты же не хочешь остаться голодная, Саманта Холланд. Этого я точно не хотела, тем более обед пропустила. Попрощалась и поспешила по винтовой лестнице, нисколько не сомневаясь, что меня там ждут. И не ошиблась. Вот только внизу стоял вовсе не загадочный парень, которого могла видеть только я, а чёртова Габриэль да не одна. На её плече сидела сова, не чисто белая, как Кармина, а с пятнами, светло-коричневыми на голове и чёрно-красными на крыльях. "Это верите?" проговорила Габриэль нараспев. "Сестра Кармины. У птичек старые счёты." Обычно Верити не пускали в школу фей, но я решила, что пора изменить правила. «Вперёд, девочка! Накажи предательницу!» Второго приглашения не требовалось. Верити с громким криком взметнулась в воздух и нацелилась на кармину, устроившуюся на моём плече. То и ничего не оставалось, как тоже взлететь, чтобы дать отпор. Белые и пятнистые шары столкнулись и отлетели в сторону, только цветные перья посыпались на пол. На ну что полкровка? А ты готова к битве? спросила Габриэль нахально, поднимая руку ладонью вперёд. Я избавлюсь от тебя здесь и сейчас. Всё произошло слишком быстро. Из пальцев сестрички вырвалось пламя и пошло на меня сплошной стеной. Не спрятаться, не убежать, не спастись от неминуемой гибели. Конец, пронеслось в опустевшей голове. Это бесславный конец.